Глава седьмая. Подруги навеки. Оставив капитана Сильвера с его говорящим попугаем Вороной за спиной, я приблизился к двум княжнам, а между ними тем временем происходило интересное. Княжна Настя претерпела удивительную трансформацию. Ее тело полыхнуло ярким светом, и вот уже на месте девушки возвышалось огромное существо из чистейшей энергии молний. Титаническая женщина, высотой метров в десять, целиком состоящая из переливающихся разрядов. Ее силуэт был очерчен мерцающим сиянием, сквозь которое просвечивали очертания идеально сложенного женского тела. Голову венчал ореол из молнии, напоминающих развивающиеся волосы, из груди струились потоки электричества, очерчивая пышные формы. Каскады искр стекали по бедрам и рукам, придавая светящейся фигуре особую грацию. Воздух вокруг Насти буквально трещал от напряжения мощных электромагнитных полей. Казалось, само пространство искрит и пульсирует от переизбытка энергии, сгустившейся вокруг этого сияющего воплощения стихии молний. Я растерянно почесал затылок. Энергетическая форма явно усилила возможности Насти в разы — С такой мощью она могла разнести весь парк в пыль. Опять ее, что ли, в топор запихнуть? Ситуация явно выходила из-под контроля. Нужно было срочно вмешаться, пока Настя в своем электрическом облике не натворила еще больших бед. Я решительно двинулся вперед, готовясь приструнить разбушевавшихся княжон. «Ха-ха!» — Теперь ты у меня получишь по первое число, жалкая рыжая мышь! — проревела Настя, собирая в ладони огромный шар светящейся плазмы размером с автобус. Воздух вокруг ее руки буквально закипел от мощнейших электрических разрядов, стекающихся со всех сторон в этот смертоносный сгусток энергии. Казалось, еще чуть-чуть, и материя вокруг не выдержит такого напряжения и начнет распадаться на атомы. «Одного удара мне хватит, чтоб размазать тебя тонким слоем по всему лукоморью», продолжала хвастать Настя. «Сейчас ты узнаешь истинную мощь Великой Книжной Демидовой, жалкая выскочка!» Она занесла руку для броска, и казалось, что от одного этого движения воздух вокруг раскалывается от натяжения колоссальной энергии. Этот заряд мог стереть с лица земли целые кварталы. Но милые брови не повела от столь грозных заявлений. Она лишь презрительно фыркнула в ответ на слова Насти. — Ой, только не надо опять зазнаваться, Демидова! — протянула Мила. — Думаешь, твои жалкие искорки меня напугают? Она начала уверенно чертить в воздухе замысловатые алые символы, которые зажглись таинственным зловещим пламенем. Эти руны сложились в огромный защитный купол перед Милой, горящий алым сиянием. Я приостановился с любопытством, разглядывая символы. «Что это?» «Не видел таких раньше». «Этим защитным рунам научил меня папа. Раньше я не могла их применять, а теперь легко». Моя сила защитит меня от любой игрушки в твоем арсенале, — заявила Мила. Я даже пальцем не пошевелю, твоя жалкая молния просто испарится, столкнувшись с моим щитом. Обе княжны были абсолютно уверены в своем превосходстве и не упускали шанса высмеять способности противницы. «Ты просто слабачка, Демидова!» — продолжала издеваться Мила. «С такими детскими фокусами тебе до меня, как до луны, пешком. Лучше сразу сдавайся, пока не опозорилась окончательно!» «Молчи, жалкая рыжая мышь!» — рявкнула в ответ Настя. «Сейчас ты получишь по полной и будешь валяться у моих ног, умоляя пощаде! Я тебя на клочки порву!» Настя с диким ревом метнула в милу колоссальный шар концентрированной молнии. Воздух задрожал от прошившего его электрического разряда мощностью в миллионы вольт. «Я помедлил. Мне стало любопытно, как сработают руны милые. Алая сфера защиты перед Милой на мгновение ярче солнце, когда два вида силы столкнулись. Несмотря на всю мощь щита, он не выдержал такого удара и рассыпался мириадами искр. От взрыва разлетелись огромные потоки энергии, которые принесли еще больше разрушений пострадавшему лукоморью. Я молча наблюдал, как от ударной волны посыпались витрины магазинов, Трескался и оплавлялся асфальт, аттракционы содрогались от подземных толчков и накренялись, их металлические конструкции изгибались от раскаленного воздуха. К счастью, всех посетителей уже успели эвакуировать, но Настю это ничуть не смутило. Она лишь еще громче расхохоталась, глядя на Милу. «Ха-ха! Что я говорила, жалкая рыжая мышь! Ты бессильно против меня! Скоро сама будешь умолять о пощаде!» «Мечтай дальше, искрящаяся идетка, огрызнулась в ответ Мила. «Я еще даже не разогрелась как следует! Сейчас я тебе покажу!» Они продолжали оскорблять друг друга, стремясь уязвить гордость противницы. Я решительно встал между Милой и Настей, преграждая им путь друг к другу. Девушки были настолько поглощены битвой, что даже не сразу заметили мое появление. Они продолжали яростно метать друг в друга энергетические заряды, но я ударами топора отправлял их высоко в небо, подальше. Воздух вокруг дрожал от клубящейся мощи. «Сударыни, успокойтесь!» Я легко перекричал грохот их сражения. «Давайте прекратим это безрассудство, пока кто-нибудь не пострадал. Например, ваши благородные задницы». Но милые Настя были настолько одержимы желанием победить противницу, что даже не обратили на меня внимания. Их глаза полыхали азартом, каждая была полна решимости любой ценой одержать вверх в этом противостоянии. Совсем оборзели. Эй! Я к вам обращаюсь! Я повысил голос, стараясь хоть как-то пробиться сквозь грохот их атак. Вы слышите меня? Прекратите драться! Быстро! Наконец, Мила и Настя растерянно моргнули, словно только сейчас вспомнили о существовании Вселенной. Они соизволили бросить на меня быстрый взгляд, прежде чем снова уставиться друг на друга. — А, Кир, ты вовремя! — крикнула Мила, сурово глядя на Настю. — Эта коварная Демидова планировала напасть на тебя. Я ее остановила. Прикинь, она вообще хотела украсть твои трусы. Нижнее белье, наглое стерва. — Что?! «Да ты первая напала на меня еще в особняке!» — взвелась Настя. Ее титаническая фигура при моем появлении немного уменьшилась, хотя и оставалась все еще большой. Концентрация энергии вокруг ее фигуры немного уменьшилась. «Я лишь защищалась! Князь Долгорукий! Эта рыжая лиса всю пыль об меня вытерла в тайных ходах! Не прощу такого оскорбления!» Они принялись наперебой обвинять друг друга во всех смертных грехах, периодически перемежая словесную перепалку яростными энергетическими атаками. Я же терпеливо пытался их урезонить. — А чуть ты голая? — Мила окинула обнаженную фигуру Насти придирчивым взглядом. — Перед Кером красуешься? Что? У кого что болит, тот о том и говорит! — взвелась Настя. Но срамные места руками таки прикрыла. Я изо всех сил пытался докричаться до Милы и Насти, которые продолжали орать друг на друга так громко, что казалось, сейчас треснут небеса. Их голоса обладали такой неимоверной мощью, что каждое произнесенное слово сопровождалось оглушительной звуковой волной, от которой содрогалась земля и трескались витрины в окрестных магазинах. «А ну-ка, цыц!» — кричал я, едва перекрывая их вопли. «Оглянитесь, что вы творите? Не видите, что ли?» Но разъяренные княжны будто оглохли от бушующих в них эмоций, они лишь еще сильнее раззадоривались, стремясь переорать противницу и задеть ее самолюбие как можно больнее. Казалось, еще немного, и они разнесут все лукоморье в щепки своими голосами. Когда я решился на отчаянный шаг, вдохнул побольше воздуха в легкие, И издал оглушающий пронзительный рык, от которого, казалось, задрожали сами небеса. Этот крик обладал такой неимоверной силой, что превратился в мощную ударную звуковую волну. Вдалеке на землю рухнула еще парочка аттракционов. Надеюсь, Пушкин не выставит мне за это счет. Княжные ошеломленно смотрели на меня, явно впечатленные такой демонстрацией силы. Кажется, я, наконец, привлек их внимание и остановил эту разрушительную свару. «Так, долой войну!» Я встал между ними так, чтобы они друг друга не видели. Давайте забудем старые обиды и начнем все сначала. Неужели пара царапин стоит того, чтобы разнести все лукоморье? Кажется, мои слова начали до них доходить. Свечение в их глазах слегка поутихло. Девушки явно прислушивались к моим доводам, хоть и не хотели этого показывать. Пора было окончательно остудить горячую тему и положить конец этому конфликту. «Я понимаю, насколько тяжело сдержать гордость и первые протянуть руку мира», — мягко произнес я. «Но проявите мудрость и великодушие, достойные вашего высокого происхождения». «А, девчат!» Кажется, мои слова подействовали. Девушки немного стушевались под моим твердым, но доброжелательным взглядом. Кровожадный азарт в их глазах постепенно угасал. Пора было ставить точку в этом бессмысленном противостоянии. Пользуясь паузой, я аккуратно подошел к Миле и внимательно осмотрел защитную магическую печать на ее обнаженном животе. Печать слабо мерцала, но в целом выглядела стабильной. Зловещие силы темного бога внутри Милы были надежно запечатаны и не представляли опасности. Я с облегчением выдохнул. Все было под контролем. Энергия темного бога, конечно, влияла на девушку, делая ее более агрессивной и властной, Но ничего такого, с чем нельзя было бы справиться. Просто ей нужно учиться сдерживаться и тренировать силу воли. — Тише, тише, Тутанхамила! — ласково произнес я, поглаживая растрепанные рыжие волосы Милы. — Вы с Настей уже достаточно повеселились. Давайте прекратим эту бессмысленную возню, пока никто не пострадал серьезно. Но Настя, похоже, не собиралась так просто сдаваться. Воспользовавшись моей кажущейся невнимательностью, она молниеносно сотворила огромный энергетический шар, сверкнувший тысячами молний, и швырнула его прямо в Милу. К моему изумлению, Мила поймала этот опасный снаряд прямо зубами, точно собака, ловящая брошную палку. Ее глаза хищно сузились, и девушка с удовольствием принялась пережевывать трещащую молнию, будто жвачку. «Настя!» — простонал я, загораживая Милу от Насти. «Давай хотя бы ты не будешь творить дичь!» И действительно, злой выпад Насти лишь еще больше раззадорил Милу. Та издала дикий боевой клич, и ее алая аура заполыхала с новой силой. Сжав кулаки, девушка проскользнула у меня под мышкой и бросилась в очередную яростную атаку на Демидову. Та с энтузиазмом приняла брошенный вызов, готовя ответный удар. Вздохнув, я в очередной раз вклинился между дерущимися красавицами, чтобы не допустить полного разрушения парка развлечений. Эти неугомонные, как бы их помягче обозвать, озорницы, явно не намерены останавливаться, пока одна не победит другую окончательно. Стремясь проскользнуть мимо меня, Мила в очередной раз с яростным криком бросилась в атаку на Настю, намереваясь возобновить эту бессмысленную драку. Та уменьшилась до обычного человеческого размера и ринулась в ответную атаку. — Да вы совсем берега попутали! Хватит! — решительно воскликнул я, раскинув руки в стороны. — Клянусь своим топором, прилюдно отшлепаю обеих. И на родословную даже смотреть не буду. Пусть хоть меня 10 кланов войну объявляют но разъяренные красавицы ничего не желали слушать. Они лишь еще более неистово метались вокруг меня, пытаясь прорваться сквозь мою защиту и хоть как-то дотянуться до ненавистной соперницы. «Хватит!» — еще строже пригрозил я. «Если вы немедленно не прекратите эту возню, я отшлепаю вас обеих по самым, что ни на есть аппетитным местам, причем топором, и поверьте, после моих воспитательных мер вы неделю сидеть не сможете». И в этот самый момент прямо за моей спиной заискрился и завибрировал воздух, образуя портал. Из него появился запыхавшийся князь Пушкин, озираясь по сторонам. «Князь! Как раз вовремя!» — обрадованно воскликнул я, повернувшись к порталу. «Помогите мне призвать к порядку этих хазарных девиц! Они совершенно распоясались в своих капризах!» «Вы о чем?» — князь Пушкин озадачно уставился на меня. «Как? Да вот же!» Я обернулся, желая указать на милую Настю. «Но их почему-то рядом со мной не было. Куда они испарились?» К моему крайнему удивлению, девушки в этот момент мирно пили чай за столиком неподалеку, о чем-то болтая и весело хихикая. Никакой драки, никакого мордобоя. Мир, дружба, жвачка. Не понял, как они так быстро успокоились. Откуда взяли столик? Как так быстро чай заварили? Ни малейшего намека на их недавнюю яростную схватку. Лицемерки решили изобразить благовоспитанных леди перед князем Пушкиным — Но я-то видел все собственными глазами. Книжные милые и Настя расположились за хлипким столиком посреди разгромленной ими площади и делали вид, что ведут изысканную светскую беседу за чашкой ароматного чая. Они старательно изображали двух настоящих благовоспитанных леди, соблюдая все правила приличия. Однако внешний вид их выдавал. Было видно, что еще совсем недавно они участвовали в изрядной заварушке. Платья обеих девушек были безнадежно изодраны в клочья, покрыты пылью и копотью. Когда-то роскошные прически растрепались, превратившись в настоящие вороньи гнезда. На открытых участках кожи виднелись синяки, царапины и ссадины. Но княжные упорно продолжали играть роли двух закадычных подружек, мило щебечущих о погоде и модных тенденциях. — О, княжна Настя, какое очаровательное платье на вас сегодня! — щебетала Мила приторно сладким голоском. — Этот цвет вам так идет, а дизайн подчеркивает ваш чудесный характер. — Благодарю вас, княжна Мила! — отвечала Настя, вернувшая свой человеческий облик. — А ваша прическа просто изумительна, такой шикарный объем, я бы сказала, она выражает вас такой, какая вы есть. При этом они периодически пихали друг друга ногами под столом. Я чувствовал это по вибрациям. «Боже, да чего же скучно сегодня!» — томно вздыхала Мила. «Хоть бы какая развлекуха случилась!» «О да! Сегодня такой тихий денек!» — подакивала Настя, слегка смущенно поглядывая на покосившиеся аттракционы. «Никакого веселья!» Я с трудом сдерживал смех, наблюдая за их нелепым лицемерием. Наглые притворщицы явно надеялись обмануть князя и избежать наказания. Но меня-то не привести. Я все прекрасно видел. То есть перед Пушкиным они все такие хорошие, а со мной можно буянить? Нормально вы придумали, девицы. Князь Пушкин в полном шоке застыл посреди абсолютно разгромленной площади, ошеломленно озираясь по сторонам. Его взгляд скользил по грудам обломков и щебня, останкам разбитых аттракционов и фонарным столбам превратившимся в груды металлолома глаза князя казалось сейчас полезут на лопот увиденного хаоса и размаха разрушений да ремонт всего этого конечно влетит в копеечку но пушкин быстро справился с первичным шоком девушки с вами все хорошо бросил он княжнам все хорошо папа с улыбкой произнесла мила скромно отхлебнув из кружки «Прости за потолок Я просто показывала нашей гости пару тайных проходов в нашем особняке. А пол в одном месте оказался хлипковат». «Да-да, пол оказался хлипковат», — сокрушенно вздохнула Настя. «Ну, мы и провалились прямо в ваш портал. Ну, ничего страшного, я не в обиде. Вышло даже забавно. Веселые приключения!» Я один ощутил лютый стыд от их натянутых оправданий. Убедившись, что с дочерью и гостей все в порядке, Пушкин выдохнул. Однако беспокоиться не перестал, и был из чего. Он еще раз оглянулся по сторонам, пытаясь осознать масштаб разрушения. Я вздохнул, поправляя топор на плече. Да уж, ущерб и впрямь значительный. — Что? Что тут, черт возьми, произошло? — изумленно воскликнул Пушкин, хватаясь за голову. — Кто мог натворить такое? — Его полный недоумения взгляд задержался на огромной бездыханной туше аномалии клоуна, еще недавно веселившегося и крушившего все на своем пути. В этот момент милые Настя, до этого так мило беседовавшие за чашкой чая, дружно указали пальцами на распростертое тело чудовища. «Это все он!» — как ни в чем не бывало заявили они. «Его рук дело!» «Чего?» «Да вы офонарели, девки!» — возмутился клоун. «Он аж ожил от такой наглой клеветы!» Монстр рывком приподнял голову от земли, глядя на дерзких девиц с крайним возмущением. «Это вы тут все разнесли к чертям собачьим? Я, конечно, монстр, но вам я вообще в подметке не гожусь!» Он демонстративно помахал в воздухе своими огромными лапищами. «Вот же стервы коварные!» — проворчал клоун обиженно. «Так нагло свалили все на бедного покойника! Я на вас в суд подам за клевету!» Пушкин развернулся к нему, брови князя сошлись на переносице. — Ты... — прищурился он, разглядывая аномалию. — Ах, вот оно что! Стабильность источника была нарушена. Я нахмурился. — О чем это, князь? Какой источник он имел в виду?